Глава четвертая Как бросать неправильно Выбрав умереть стоя, он живет как раз на коленях. Николай Козлов. Философские сказки. Опираясь на изученный материал, выявим варианты, ведущие к поражению, чтобы ни у кого не возникло соблазна повторять ошибки. Уж слишком дорого обходятся нам танцы на граблях. Привожу список популярных вредных советов для бросания. Первый: выбрать своим руководством девиз: если я смогу продержаться достаточно долго, зависимость уйдет. Куда и почему уйдет, никому не известно, но почему-то должна уйти. Второе: назначить для старта дату по символичнее, например, Всемирный день отказа от курения. Напоминаю, это 31 мая. Лучше, если он придётся на понедельник и на начало нового года одновременно. Кстати, есть ещё восемнадцатое ноября — Всемирный день борьбы с курением. Чем эти праздники отличаются, не знаю. Третье. Объявить всем, что вы собираетесь попробовать бросить, поэтому будете крайне раздражительны, чтобы знали, боялись и прощали вам истерику по любому поводу. Четвёртое. Обязательно заключить пари с таким же бедолагой, кто дольше протянет. Коллективные самоистязания всегда были в почете. Связка работает безотказно. Как только срывается первый, второй в ранге победителя незамедлительно следует за первым. Пятое. Вспомнить все, чего вы лишаетесь, и напрочь забыть все, к чему стремились изначально. Шестое. Связать конечный результат с самооценкой. Если не справлюсь, то тогда я, ну и далее обидные слова в меру своей фантазии и жизненного опыта. Седьмое. Для полного мазохистского наслаждения рекомендуется бросать через силу воли методом постепенного снижения количества сигарет. Восьмое. Попытку надо обязательно сопроводить суперсерьезным и сверхделовым настроем. Тогда вас будет ждать великое начало и такое же великое поражение. И шуткам здесь не место. Девятое. И начать мучиться без сигарет. Процесс мучения надо обязательно холить, лелеять в своих мыслях. Чем пафоснее у вас это получится, тем лучше оценит вас Станиславский. Остальным на ваш драм-кружок будет наплевать. Десятое. Начать мечтать о единственной сигарете – чтобы она стала лучшим подарком после длительных часов мучения. Одиннадцатое. Окружить себя полным бездельем, чтобы голове ничего не оставалось, как только мечтать о сигаретах. Двенадцатое. Начать завидовать всем курильщикам мира и чувствовать себя обделенным, оставшимся без вкуснейшего пряника в жизни, ощущать себя оставленным за бортом вселенной. Тринадцатое. при каждом удобном случае думать, что сейчас могли бы закурить. четырнадцатое тщательно считать дни, часы, минуты своей депрессивной пытки без сигарет. это позволит вам чувствовать себя героем и жертвой одновременно, то есть героем несчастным. пятнадцатое подсчитать, сколько еще предстоит отмучиться без сигарет до конца дней. шестнадцатое Начать таскать с собой сигареты и зажигалку на всякий случай, вдруг срочно потребуются. Продолжить этот список каждый мазохист может сам. Допустим, приступили к попытке из тридцать первого мая в завязке. Стерпим день, два, неделю, месяц и даже два, а заветного звоночка все отмучились, как не было, так и нет. Как мы узнаем, что бросили? Вот и продолжается пытка завистью к другим курильщикам. Пытка неуверенностью. Обросил ли я и как долго это продлится, как бы снова не закурить. В конце концов такой эксперимент срывается. Через какой срок не важно. Дни, недели, месяцы. Это чей-то личный рекорд, который к результату отношения абсолютно не имеет. И вот неудачник снова подносит к карте сигарету и чувствует, что на вкус она чертовски неприятная, горькая и удушливая. Но это ерунда, ему не привыкать. Самое досадное, что столь желанная сигарета не дала даже мизерную долю того удовольствия, которое от нее ожидалось. Поистине полный провал. И стоило ли ради этого мучиться, мечтать, стремиться, страдать, завидовать? После такой осечки можно было бы прекратить и дальше уже не курить никогда. Но курильщик уже сорвался. И очень скоро, сначала по исключительному поводу, далее чаще, быстро наращивая темп, он вернется к своей привычной норме потребления. Все, попытка состоялась, стала достоянием истории. А чтобы не повторять ошибки прошлого, рассмотрим наиболее популярные советы и методы. Отвыкнуть от сигарет. Для многих желающих бросить кажется логичным отвыкнуть от привычки. Раз привык, значит будем отвыкать. Просто нужно пожить без сигарет, и все станет как прежде. Одна из причин такого мышления прямая параллель с зависимостью от серьезных наркотиков. Там действительно существует явный период абстинентного синдрома, пройдя который можно констатировать физиологическая зависимость преодолена и остается только психологическая зависимость. выраженная в разной степени для разных наркотиков, как и при отказе от курения табака. Ошибочность отвыкания в том, что так от зависимости не избавляются. Подача сигарет прекратилась, а зависимость осталась. И без разницы, постепенно ли сокращался прием сигарет или сразу. Куритель, лишившийся возможности курить, еще больше осознает свою привязанность к табаку. и еще сильнее сомневается в возможности когда-либо бросить. И к тому же после длительного воздержания курильщик так и не дождется ни тихого звоночка, ни грома небесного, что пытка прекратилась, и он уже свободен. Отсутствие сигнала оставляет курильщика в неведении, что его организм давно не нуждается в никотине. При этом неправильно работающая психика будет по-прежнему с завистью оглядываться на сигареты и курящих. Неудивительно, что курильщики, избравшие такой путь, чаще всего срываются, не протянув и пару недель, а то и несколько часов. Кстати, определение «вредная привычка» является ярким примером того, как используемая терминология влияет на принимаемые решения. Привык, отвыкай. Своеобразное нейролингвистическое программирование на бытовом уровне. И курильщик, слепо следуя заданной логике, начинает сокращать потребление сигарет, но отвыкание часто не происходит. Лёгкие сигареты помогают бросить курить. Переход на слабые сигареты опять же продиктован желанием отвыкнуть. И якобы лёгкие сигареты – это лёгкая форма зависимости. Но применительно к табаку лёгкой формы не бывает. Это всегда зависимость со всеми присущими ей элементами. Отказ от легких сигарет ни на йоту не легче отказа от крепких. Единственная причина, по которой можно перейти на другие сорта, это если они вам больше нравятся и вы собираетесь курить дальше. Страх перед отказом провоцирует бросать постепенно, но логика подсказывает, что на это не стоит тратить время. И если бросать правильно, то независимо от типа используемых сигарет, все пройдет гладко. Так что обращаюсь к любителям крепких сигарет. Не теряйте времени на привыкание к легким сортам, это не поможет. Зато гарантированно отнимет время, которое работает против вас. Поберегите его, бросайте сразу правильно. Никотиновые заменители. Наконец мы добрались до пластырей, жвачек, конфет, аэрозолей и других видов лекарственных средств. которые многие используют в попытке избавления от зависимости, хотя они призваны уменьшить проявление абстинентного синдрома. На примере этих средств мы поняли, что в курении велика эстетическая поведенческая составляющая. Просто никотин в форме лепучек курильщикам, как правило, не нужен. Даже в чистом никотине, очищенном от других ядов, ничего приятного с точки зрения наркотического воздействия нет. Иначе такие продукты вытеснили бы традиционные сигареты. Организму никотин круглые сутки не требуется, иначе мы вынуждены были бы обклеиваться пластырями на ночь. Но заменители требуются психики. В плане наглядного пособия для понимания природы зависимости заменители нам действительно помогли. Но на этом их роль заканчивается. Будут мешать. Почему, сейчас разберем. Заявленный курс лечения такими средствами, в зависимости от изделия и производителя, составляет от восьми до двенадцати недель, а это два-три месяца. Стоимость в среднем 350-500 рублей в неделю. Полный курс около 4 тысяч рублей. Каков результат? Привожу сведения из около рекламных источников, недословно. Бросающие курить никотиносодержащими пластерами Вдвое чаще достигали положительного результата. Я так понимаю, что сравнение проводится с теми, кто бросает неправильно, например, через силу воли, и успешность таких попыток действительно крайне низка. Поэтому такая заявленная эффективность нам не интересна. Рекламное заявление номер два. Сорок восемь процентов участников, которые не закурили в течение двух недель, держались и спустя полгода. Оптимистичнее, но более уклончиво. Исходя из изложенного, есть люди, которые продержались меньше двух недель. И каков процент недотерпевших до двух недель, не сообщается. Да и сорок восемь процентов от оставшихся – это тоже чуть меньше половины. То есть каждый второй снова продолжил курить. Лично вам хочется принуждать себя к применению не очень приятных средств и в итоге оказаться каждым вторым. Что говорят медицина и сами инструкции по применению таких средств? Даже очищенные от прочих ядов, присущих табачному дыму, такие средства остаются опасными для здоровья. Могут вызывать раздражение кожи в месте накладки пластера, рвоту, сонливость, другие проявления. Беременным рекомендуют использовать крайне низкие дозы. Как и сигареты, они могут приводить к онкологическим заболеваниям. Кроме того, жвачки с никотином еще и весьма неприятны на вкус. Не каждому под силу регулярно их использовать. Какое количество людей сумело по-настоящему бросить благодаря этим средствам? Скорее всего, число ничтожно мало. Если говорить с их применением, то результат должен быть выше. Если человек готов бросить и нашел правильный способ, то у него может получиться отказаться от курения, в том числе и с использованием, например, пластерей. Если же курильщик от зависимости не избавился и она заявляет о себе в полный рост, то никакие никотиновые сигареты-заменители не помогут. В интернете много отзывов от людей, которые после курса никотинзаместительной терапии стали курить еще больше, так и не избавившись от зависимости. Мне известен случай, когда человек смог бросить курить с использованием пластырей. Он применял их один день, не несколько месяцев, как велит курс лечения, а один день, после чего прекратил курить. О чем это говорит? О том, что он сам смог найти дорогу на свободу, но для последнего шага ему требовалось микроподтверждение. Да, без сигарет я могу спокойно жить. Получив доказательства, он уже не прикасался ни к пластырям, ни к сигаретам. Смог бы он также эффективно отказаться от зависимости без психологической готовности, только благодаря пластырю? Однозначно нет. Чем объяснить относительно низкую эффективность никотиновых заменителей? Во-первых, это по сути модифицированный метод постепенного снижения количества сигарет, где вместо сигарет используют никотин, нанесенный на пластырь. А как вы знаете, способ постепенного снижения эффективностью не отличается. Во-вторых, применение содержащих никотин средств не устраняет ошибок в мышлении, и работа над психологическим фактором оказывается брошена на самотек. Что горшочек, предоставленный себе, сварит, то и получим. У кого голова четко настроена на избавление от зависимости, тот с некоторой вероятностью сможет найти выход. А у кого-то голова может начать работать в совершенно обратную сторону. Раз я живу на никотиновой подпитке, значит это навсегда. По этой причине такие средства отличаются низкой эффективностью. Замечательно, что они помогли некоторым людям отказаться от зависимости. Но можно ли рекомендовать заменителей как абсолютно беспроигрышный вариант? Скорее нет, и статистика это подтверждает. Электронные сигареты. Как же можно обойти вниманием эти модные штуки? Во-первых, не электронные, а электрические. Что в них электронного? Выключатель. Во всем остальном подогрев картриджа, спиралью, разновидность паяльника, а точнее электрофумигатора. А электронные они ради рекламного славца могли бы писать наноэлектронные. Суть не изменилась бы. Впрочем, интересны и другие термины. Нехромовая проволока нагревателя теперь называется атомайзером, а сам процесс — ингаляцией. Изумительно, чудеса маркетинга. Если учесть, что слово ингаляция чаще используется для лечебных процедур, то мне такая подмена понятий совсем не нравится. Изучая состав табачных ядов и их последствия, можно подумать, что фумигаторы — это манна небесная, настоящее спасение для курильщиков. С одной стороны, я должен признать, что пар электронных сигарет чище, чем дым обычных сигарет. С другой стороны, чем они в таком случае лучше никотиновых пластерей и других заменителей? Тем, что дополнительно имитируют процесс курения, но это скорее работает на удержание. Тогда пластеры однозначно лучше. Самое главное, перейдя на электрические сигареты, курильщик как был зависимым, таковым и остался. Электронные сигареты помогают бросить курить, не смешите, не более чем прочие заменители. Просто это массово эксплуатируемый рекламный ход. Многие ведутся, продажи растут. Знаю девушку, которая сумела бросить с использованием такой сигареты, но у нее мама онколог, и здесь несомненно присутствовала психологическая составляющая. Остальные знакомые, перешедшие на это же средство, Как были зависимыми, так и продолжают ими оставаться. Разве что меньше травят себя, и то хорошо. Но у фумигаторов есть существенный недостаток, который мне сильно не нравится, и который субъективно делает их вреднее обычных сигарет: ненормированная подача никотина. Обычные сигареты имеют неприятный вкус, плюс присутствие других ядов заставляет курильщиков вовремя остановиться. соблюдать некоторые регламент. Невозможно постоянно курить обычные сигареты. Занятие противное. Срабатывают естественные ограничители. В случае с электрическими сигаретами эти естественные барьеры отсутствуют. Дым сдобрен ароматизатором, прочих ядов нет, и никотин начинает потребляться в больших количествах. Знаю курильщика, который перейдя на электрические сигареты Фактически прирос к ним, и теперь можно сказать, не выпускает изо рта. Это же приходится замечать и за другими курильщиками. Может не так явно, но перекуры они стали устраивать заметно чаще. Плюс иногда парят на рабочих местах. Причем возможность курить в помещении специально подчеркивается продавцами. Аргументируют это тем, что якобы никотин при комнатной температуре находится в жидком состоянии. оседает весь в легких курящего, плюс быстро окисляется в воздухе и другим людям в помещении уже не вредит. Эти аргументы приводятся на форумах любителей фумигаторов. Со своей стороны могу предполагать, что выдыхаемый курильщиком воздух может содержать никотин и быть вредным для окружающих. Выводы официальных органов по этому поводу отсутствуют. Они склоняются вообще наложить запрет на фумигаторы. Но даже если выяснится, что электрические сигареты безопасны для окружающих, я все равно останусь сторонником запрета курения на рабочих и в общественных местах. Популяризировать таким образом зависимость от никотина нельзя. Ложные цели и мотивация. Типичная логика: раз через силу воли бросить не получилось, значит стимул был не тот. Быть причиной посерьезней, обязательно бросил бы. Интересно, чтобы на это сказали те, кто не смог отказаться от никотина даже под давлением жесткого медицинского диагноза. Ради чего обычно бросает курить? Ради здоровья, ради денег, будущего ребенка, для того, чтобы легче переносить длительные переговоры и перелеты, за компанию и так далее. Ввиду своей важности для отдельного человека все перечисленные факторы могут быть хорошими дополнительными стимулами. Но как цель они выглядят неважно. Зависимость легко перебарывает бонус, ради которого пытаются бросить. Ограничения, наложенные на себя, порождают дополнительное раздражение. Плюс никотиновый голод разгоняет колесо зависимости. На фоне табачного зуда перспектива бросить курить блекнет, и вскоре попытка прерывается. А если все-таки сила воли возьмет вверх, то, наконец, осуществив мечту, Человек начинает снова мысленно возвращаться к сигаретам. Цель достигнута, можно себя больше не ограничивать. Поэтому правильная цель – это освобождение от зависимости, избавление от рабства, полный отказ от сигарет. Именно такая цель позволит бросить навсегда аварийная пачка сигарет. Страх и неверие в положительный результат заставляют сомневаться в своих силах. Некоторые считают, что ощущение пачки сигарет в кармане придаёт им уверенность и спокойствие. Может, буду излишне категоричен, но я считаю такое поведение малодушным. Сигареты в нашей жизни совсем не дефицит. Без них ещё никто не умирал. Если вдруг отказ от курения пойдёт криво и никотиновый зуд начнёт донимать, то не трудно набраться еще немножко терпения и дойти до ближайшей торговой точки, где нам с радостью продадут желанный яд. Курящие товарищи тоже всегда рады помочь другу. Если все идет нормально, то хвала вам и мне пачка точно не потребуется. Но、ну, а если сигареты под рукой, то в случае секундной вспышки легко проявить слабость. Еще бывает, что перед смертью не надышишься. Вот и будут эти сигареты лишним раздражителем, мешающим вам чувствовать себя победителем. Очень важно войти в первый день отказа без сигарет, оставив различные табачные атрибуты в прошлом. Вы выкурили последние сигареты, легли спать, проснулись и уже находитесь в светлом завтра, абсолютно свободны не только от зависимости, но и от обязанности таскать этот табачный хлам. Самое главное. Пачка сигарет в кармане – это не победа. Это значит, что враг еще жив и готов напасть на вас в любую секунду. О каком победном настроении может идти речь? Страховочные сигареты только усложняют отказ, причем значительнее, чем принято об этом думать. Аварийная пачка – это даже не влияние страхов, так как магазинов, забитых сигаретами, полно. Это малодушие. Фактически прямой отказ от ваших искренних планов. Аварийная сигарета — серьезная ошибка при отказе от курения. В радужное завтра надо входить с чистыми руками. Оказаться на необитаемом острове без сигарет, поверьте, туристу со стажем не помогает. Об этом мечтает большинство курящих граждан на всей планете. И среднястатистический россиянин со его вечной тоской о теплых морях особенно. Из личного опыта: много раз отправляясь на природу на длительный период, я устраивал себе практически идеальные условия для отказа: традиционная последняя сигарета, свободные от табака карманы и рюкзак, некурящие попутчики, никакого встречного народа, чистейший воздух и очаровательная природа. И я такой крутой и переполненный решимостью избавиться за это время от привычки, но ни через неделю, ни даже через две желание курить меньше не становится. Более того, оно только крепнет, разрушая представление об идеальном отдыхе. Правильно, зависимость как была, так и осталась, а отвыкнуть от нее не получается. И первый же встречный расстреливается на предмет наличия сигарет. Вот и вся попытка. Времени мало, не правда. Даже если вы окажетесь на необитаемом острове где-то на год или три, зависимость никуда не денется. И один из первых вопросов, который вы зададите случайному гостю, будет о наличии сигарет. Если вы все же продолжаете мечтать о райском необитаемом острове, то лучше на нем оказаться уже будучи избавленным от зависимости. Запоминаем, чтобы успешно бросить. Требуются не идеальные внешние условия, а идеальный внутренний настрой. И только бросать курить в выходной. Другой вариант создания благоприятных внешних условий – это выбрать день, в который не будет ничего мешать, когда принадлежишь себе, а не работе или другим внешним обстоятельствам. Своеобразная версия острова во времени. Такая изоляция от жизни тоже серьезная ошибка. Когда мозг озновает от безделья, то стремится заполнить пустоту. И при дефиците никотина и работы он начинает постоянно обращаться к мыслям о табаке. Как не думать о большой уродливой обезьяне. Надо найти себе занятие, и тогда вам будет не допустиков. Как лишний раз не думать о табаке и перекурах. Найти себе настоящее дело. Поэтому не создавайте вокруг себя вакуум, живите реальной жизнью. Хорошо, если день вашего отказа от сигарет придется на начало недели и будет заполнен работой, тогда отвлекаться на сигареты станет некогда. Если нет работы, постарайтесь найти ее, при желании это не проблема. Если день отказа от курения пришелся на выходной, это тоже не вопрос. Придумайте кучу дел, желательно таких, которые с высокой вероятностью закончатся с положительным результатом, чтобы было меньше поводов для расстройств и больше для гордости. Опять же, позитивные эмоции вам только на руку. В общем, живите в нормальном привычном ритме. И чем жизнь будет насыщенней, тем легче будет вам не замечать мимолетные импульсы, а покурить бы, начать новую жизнь. Вот только не надо вязать узел по узлу, иначе получится неразрешимый клубок противоречий. Любая смена ритма и перемены – это стресс. Сильные потрясения могут начать взывать к приему сигарет. А ведь вы хотите бросить легко, без нервного перенапряжения. Важно понимать, когда принимаются такие решения, что успех в одном деле автоматически зависит от успеха в другом. И если одни планы срываются, то они моментально приводят к срыву успеха в отказе от курения. А вам это надо? Вам нужно гарантированное достижение основной цели освобождения от курения. Конечно, например, заняться спортом — мысль здравая. Но лучше, если это желание будет просто сопутствующим легким фоном, а не радикальным разворотом. Возможно, скоро организм сам попросит смены ритма. Прислушайтесь к нему и не отказывайте. Пусть радуется. Всего одна сигарета – главная ошибка. Это не угроза, это жизнь. Среди курильщиков бытует убеждение, что даже успешно завязавший так и остается зависимым на всю жизнь. Следовательно, даже одна сигарета может вернуть его обратно. Давайте разбираться с пожизненной зависимостью и единственной сигаретой. Где правда, а где заблуждение? Чем отличается человек, отказавшийся от зависимости, от того, кто никогда не курил? Бывшие курильщики более подвержены влиянию никотина, не правда? Никогда не куривший может оказаться более склонным к зависимости от других наркотиков. Организм бывшего курильщика навсегда приучился к никотину. Нет, организму любого человека стремиться в первую очередь к привычному источнику. И если вы давно не курите, то уже твердо опираетесь на собственный биохимический баланс. Так в чем же эта великая разница между курящими и не курящими? Став курильщиком, каждый человек начинает мыслить шаблонами, являющимися неотъемлимыми элементами никотиновой зависимости. К примеру такими как поиск оправдания каждой сигарете или восприятие сигареты как награды. Все это мы уже проходили. А теперь внимание. Какими соображениями обычно оправдывают предстоящую единственную сигарету? Только попробую и больше не буду. Это всего лишь одна сигарета. Ровно год как не курю, это можно отметить сигареткой. Но я уже отвык и знаю, что это такое, поэтому не попадусь. ну и другие похожие безобидные отмазки. Но обратите внимание, все эти формулировки – либо типичное оправдание, либо возведение сигареты в статус награды. То есть бывший курильщик, еще не успев даже прикурить единственную сигарету, уже начинает мыслить как раньше, по типичным табачным шаблонам. Еще не поднеся сигарету к рту, только еще собравшись, Он уже толкнул гигантский маятник и запустил запылившийся дьявольский механизм табачной зависимости. Каждый курит, опираясь на свой предыдущий опыт, на свои мыслительные шаблоны или кало, и, и по-другому курить не получится. Например, вы сможете курить по-другому? По-другому это как? Не знаете? Я тоже не знаю. И когда бывший курильщик снова берется за сигарету, он делает это точно так же, как и раньше. Для бывшего курильщика единственная сигарета начинается с запуска зависимости. Вот и весь фокус. Всем, кто бросил, надо знать и помнить про этот механизм и стараться держаться от него подальше, опасаясь его запуска. У каждого в жизни был опыт, который предпочитают не официровать и реже вспоминать. Так называемый скелет в шкафу. Конечно, в силу своей ненадобности такие скелеты сильно запылены. Вы их не трогаете и они вас не достают. Они вам нужны, а вы им.、С、запылившимся механизмом табачной зависимости все обстоит точно также. Не дотрагивайтесь до него и он вас ни коеим образом не коснется. Начните жить будущим, а не прошлым. И замшелый агрегат так и останется валяться невостребованным на задворках ментального чердака. Чем еще опасна единственная сигарета? Тем, что выкурив ее, вы разрешаете себе в дальнейшем иногда выкурить еще две единственные сигареты. Конечно, не просто так, а по очень уважительному поводу. Обратите внимание: и здесь повод, и здесь оправдание сигарете. Как неотъемлемый элемент зависимости. Вы только выкурили одну сигарету, а зависимость уже протянула свои корни в ваше будущее. В дальнейшем эти разрешенные сигареты обязательно будут выкурины, не сразу и действительно по торжественному случаю. И в свою очередь дадут добро на последующие единственные четыре. Итак, в геометрической прогрессии до тех пор, пока табу на курение Не будет окончательно снята за своей ненадобностью каких-то три, максимум шесть месяцев, и вы снова в западне со всеми присущими ей последствиями. Об этом ли вы мечтали, разрешая себе выкурить всего лишь одну сигарету? Что толкает давно отказавшегося на повторение пройденных ошибок? Живет человек, от курения отказался давно. Ни физиологической, ни психологической зависимости нет. Счастлив без табака и только радуется. Но однажды словно черти подталкивают: на, попробуй. Откуда такая блажь? Предполагаю, что в основе лежат пять факторов: природное любопытство, социальные мотивы, остатки представления о сигарете как о подарке, остатки заблуждений, что от сигареты можно получить удовольствие, фактор времени. Природное любопытство. Убедиться. Обросил ли я окончательно? Что я такое в них находил? Или околоспортивная, азартная, а слабо попробовать и не сорваться? Ведь я матерый, к тому же зависимости давно нет. Представление о сигарете как о подарке. Почти всегда эта ошибка случается в честь какого-либо праздника, и сигарета представляется еще одним дополнительным призом. социальный фактор. Возврат к зависимости практически всегда происходит в компании. Тот случай, когда некурящий желает поддержать общение. Представление о сигарете как об удовольствии. Что рассчитывает получить курильщик, берясь за единственную сигарету? Лишь удовольствие. Ни о чем противном не мечтается. Наивно. Да. И вместо наслаждения отвыкший от никотина организм получает серьезное отравление. Все согласно сценарию первой сигареты: тошнота, слабость и так далее, и абсолютно ничего приятного. И плюс горькое сожаление, что совершена нелепая глупость, что ничего этого даже не хотелось, и теперь есть серьезный риск снова скатиться обратно в пропасть. Фактор времени. Почему человек снова берется за сигарету? Не совсем бросил и остатки заблуждений заставляют курить. Или не осознал, насколько вредили сигареты, и недопонимает, к чему это может привести снова. Чаще всего решающим является не это, а фактор отдаленности. Сквозь призму времени бывшая зависимость воспринимается проще и легче. Не столь страшно выглядит ее кабала. Да и муки отказа от курения кажутся не столь сильными. Плюс в воспоминаниях удовольствие от сигарет становится сильно завышенным. В общем время лечит. Только в данном случае это идет во вред. Ирония в том, что берясь за единственную сигарету, экспериментатор ведет себя абсолютно так же, как новичок, который склонен сильно недооценивать риск. Курильщик так много пилил себя за то, что однажды взялся за сигарету, и теперь снова повторяет ту же самую ошибку. Эх, время! Что можно посоветовать, чтобы снова не клюнуть на единственную сигарету? Прежде чем принять решение о перекуре, следует в первую очередь остановиться, взять паузу в десять минут, и в этот промежуток мысленно вернуться в то время, когда вы курили, окунуться по полной с головой. Вспомнить, как табачная зависимость мешала, какие переживания за здоровье провоцировала, как сильно она взвинчивала в каждой критической ситуации, какие неразумные траты были совершены ради нее. Мысленно пересмотрите заново все, что связано с курением, от чего вы сейчас так хотите отказаться. Отчетливо представьте, как еще недавно вы были готовы отдать многое, лишь бы избавиться от зависимости. Самое эффективное, что я мог бы сейчас предложить, это взять ответственность за собственное будущее в свои руки. Запомните, единственной сигареты не бывает. Бывает первая, вторая, n-ная, n-плюс первая, и бывает последняя. Такова природа никотиновой зависимости. В вашей жизни уже была единственная сигарета, и, скорее всего, не одна. К чему это приводило, вы знаете лучше меня. Хотите еще раз повторить свои страшные ошибки? Вы хотите всего лишь убедиться, а действительно ли я бросил? Ну как убедились? Да, действительно, вы не курили. Но только это уже в прошлом. Сигарета — это всегда цепная реакция. Вы мечтали иметь возможность иногда покурить, как выпить чашечку кофе, и изредка и немного. Хочу курю, хочу не курю. Но сигарета — это не продукт питания. Это наркотик. И здесь не хочу курить, случается только после того, как удовлетворено обязательное хочу курить. Сигарета всегда означает зависимость, когда одна тянет за собой обоиму последующих. Полузависимости не бывает. Бывает не до конца сформированная, но все равно это уже зависимость, а оно вам надо. Мечтаете, чтобы сигареты в некоторые минуты могли сопровождать вас и оказывать поддержку? Не стоит рассчитывать на помощь такого коварного друга. Вместо помощи можно скоро оказаться в очередном депрессивном кольце зависимости. Жизнь от сигареты к сигарете. Вы отлично знаете, единственная сигарета, выкуренная после длительного перерыва, ничего приятного не сможет вам дать в принципе. Сильное отравление после длительной паузы гарантировано. Курильщик надеется на приятные ощущения, но этого ничего не будет. Никотин может приносить удовлетворение, если только освобождает нас от мук, от зуда, но для этого нужна не единственная сигарета. Параллельно она подарит полное расстройство, ничего хорошего. Немалый талики того, что ожидалось, не получено, только жутко неприятное ощущение. И главное, горькое сожаление, что совершена эта огромная глупость, что ничего этого даже не хотелось, и теперь есть огромный риск скатиться по наклонной обратно в ловушку никотинового рабства. Сейчас вы уверены, что еще раз эту ошибку никогда не совершите. Но многие бывшие курильщики, проведя счастливые годы в свободе от зависимости, не испытывая ни малейшей необходимости в табаке, снова со слинным упрямством испытывают судьбу и раз за разом попадают в этот же капкан. Не глупы ли? Сегодня вы проклинаете день, когда совершили глупейшую ошибку в вашей жизни – начали курить. Вы тогда не думали о рабстве, баловались, экспериментировали. Теперь с высоты вашего настоящего, с высоты вашего громадного горького опыта, взгляните не только в свое прошлое, а в первую очередь в свое будущее. Не следует повторять пройденные уроки. Чирк за жигалкой, затяжка и вы снова в цикле. Сколько разочарований и переживаний принес вам этот импульс? Вы мечтаете о кошмарном будущем для себя? Множество глупостей находится от вас в шаговой доступности, но разве это повод все их опробовать? Наверняка вы мечтали о возможности вернуться в прошлое, чтобы никогда не повторить ошибку и навсегда остаться свободным от табачной зависимости. Сейчас у вас есть такая возможность, если только возникнет желание поэкспериментировать с единственной сигаретой. Вспомните о своей мечте прервать эту цепь. Заставьте себя опомниться и не наступать на те же грабли. Как только вы подумали о сигарете, вспомните свое задымленное прошлое и представьте, что это ваше пожизненное будущее. Если вам не нравится быть курильщиком сейчас, то почему вы думаете, что в следующий раз вам это занятие понравится больше? В следующий раз к неприязни к сигаретам добавится еще раздражение и досада. По отношению к себе за слабоволие, что вы снова оказались в глухой западне. Эта аудиокнига поможет вам избавиться от зависимости, но она не сможет оберегать вас годы и десятилетия от вашей собственной глупости. Возьмите свое будущее в свои собственные руки. Это в ваших силах. Конец молитве. Аминь. Эта молитва. Это все, чем я могу вам помочь ради отказа от единственной сигареты. Но реальная ответственность в этом вопросе только на вас. Второй раз бросить курить сложнее. В мечтах пролета комаров нету. Замечательная мысль должна посетить не одну голову. Если эта аудиокнига так эффективна, как обещает автор, то можно много раз бросать и начинать курить снова. прослушал, бросил, снова закурил. Не жизнь, а малиновая плантация. Но в любом деле есть свои но, и в отказе от никотина тоже. Дело в том, что человек не робот. Эти машины могут много раз исправно следовать указанному алгоритму. У людей с этим значительно сложнее, и стабильного результата быть не может. Одна из причин правильный настрой. Бросая по аудиокниге первый раз. Мы одерживаем крупную победу в своей жизни. Однако после того, как закурили снова, уже не побеждаем, а исправляем совершенную ошибку, латаем дыры, а это сказывается на эмоциональной оценке происходящего, а значит и на эффективности избавления от зависимости. Другая причина разница в восприятии. Если первый раз аудиокнига может быть интересна, то во второй окажется скучней. Соответственно, производимый эффект будет ниже. Третье. Принцип завышенных ожиданий. Помня, как здорово получилось тогда, мы будем надеяться на повторение легкого успеха. А точно так уже не будет. Два раза в одну реку не войти. В общем, с этой аудиокнигой, как и с другим медицинским средством, антибиотиком, если первый раз успешно помогло. то эффективность второй попытки может быть ниже. Поэтому говорить об аудиокниге как о многоразовом средстве нельзя. Не думаю, что это так уж плохо. Вы же не собираетесь бросать только для того, чтобы потом начать снова. Моя ошибка. Есть опыт, в котором мне крайне неудобно признаться перед кем-либо, а тем более перед вами. Но поделиться им я обязан. Когда книга была на четверть написана, я снова взялся за сигареты. И хотя стаж не курения был уже больше года, я все же пошел на эту глупость. Что подвигло меня на это? Ведь не было абсолютно никакого желания. Скорее всего, исследовательский интерес, совмещенный с откровенным любопытством. А что я тогда в курении находил и что это за зараза? А слабо попробовать и не свалиться в пропасть, да еще с такими богатыми познаниями, оказалось не слабо и достаточно быстро. Сигарета за сигаретой, точно по сценарию, уже через три месяца я снова стал типичным курильщиком. Да, я много знал про никотиновую зависимость и продолжал ее изучать, но при этом снова был полностью захвачен табачной заразой со всеми вытекающими. Полный дискомфорт при отсутствии сигарет. Та же самая пачка в день, те же самые ритуальные сигареты с постепенным, но вполне заметным ухудшением состояния здоровья. С первой же сигаретой прекратилась работа над книгой. Моральный запрет был наложен мгновенно, и до тех пор, пока я снова не бросил, ни один знак препинания не был добавлен в текст. Конечно, я постарался вынести из этой ситуации максимально возможный опыт и знания. Я тщательно следил за ощущениями, снова изучал, как зависимость удерживает, пытался разобраться во всем, что могло быть полезным для избавления от нее, и, конечно, все эти наблюдения легли в основу книги и теперь помогают вам. Но все равно это нисколько не оправдывает легкомыслие, с которым я пошел на эту авантюру. А теперь то, ради чего я поделился рассказом о личной глупости. И что хочу еще раз подчеркнуть на собственном примере: первое, снова стать курильщиком очень и очень легко; второе, избавляться от зависимости во второй раз гораздо сложнее; третье, ваша победа зависит от вашего настроя. Подробнее: первое, скатиться легко, обладая любым объемом знаний в этой области. Можно много знать о наркотиках и способе избавления от зависимости, но это не защищает от ее лап. Она просто берет и захватывает. Знание это замечательно, но зависимости на них наплевать. Не переступайте черту, обозначенную столбом единственная сигарета. Это граница, за которой начинается территория вашего рабства. Второе. Если после удачного отказа от табака вы снова начнете курить, то это будет большой ошибкой. Второй раз избавиться от зависимости сложней, несмотря на весь багаж знаний. Причина, как уже говорилось, в восприятии этого события и в отсутствии новизны. Если первый раз я уходил от зависимости с праздничным настроем, победителем, то во второй раз было ощущение латания дыр и исправления собственной глупейшей ошибки. А это не лучший эмоциональный фон для победы. Как следствие, в ходе отказа от сигарет я получил весьма заметный шлейф терзаний. А может покурить? Наличие таких навязчивых мыслей это уже не просто. Конечно, мне было легче, чем если бы я бросал совершенно неправильно, но по сравнению с предыдущей попыткой все было ощутимо тяжелее. Третье. Да, знание сила, но чтобы она эффективно работала, нужен правильный настрой. Если вы верите, что сигареты вам не нужны и стремитесь к полной победе, то вы победите, причем легко. Полученные вами знания показывают направление выхода и помогают добиться результата. Но без правильного эмоционального фона и желания победить, все сведения являются пустым грузом, отягощающим голову, не более. Я очень хочу, чтобы вы не повторили мою ошибку, чтобы мой опыт оказался не напрасным.